Глава четвертая. Бесконечно тянулся день, сумеречный, мокрый. Мы забились в нашу дамскую комнату, туда же пришла Верченко. Точно по уговору никто не говорил о том, что в настоящий момент больше всего волновало. Вспоминали о последних московских днях, о поставленной компании этих последних дней, и о настоящем, не о будущем, ни слова. Как-то поживает высокий ростом покровитель, Все ли еще живет сердцем или снова зажил умом с ударением на у? Я вспомнила, как накануне отъезда зашла попрощаться к одной бывшей баронессе. Застала бывшую баронессу за очень нетитулованным занятием. Она мыла пол. Длинная, желтая, с благородно лошадиным лицом сидела она на корточках и, прижав к глазам бирюзовый ларнет, с отвращением разглядывала половицы другой руке деликатно двумя пальчиками держала мокрый обрывок кружева и брызгала этим кружевом на пол. А вытирать я буду потом, когда мой валансиен высохнет. Вспоминали хлеб последних московских дней двух сортов. и запилок, рассыпавшийся, как песок, из глины. Горький, зеленоватый и всегда сырой. А Верченко взглянул на часы. «Ну вот, скорый вечер, уж пять часов». Кажется, кто-то стукнул в окно, насторожилась Алёнушка. под окном Гуськин. Госпожа Тэффи, господин Верченко громко кричит он, вы должны непременно немножко пройтись. Ей-богу, к вечеру нужно иметь свежую голову для звука голоса. Да ведь дождь идет. Дождь маленький, непременно нужно. это я вам говорю. Он, может быть, хочет что-нибудь сказать, шепчу я Верченке. Выйдите вперед и узнаете, один ли он. Если Робеспьер с ним, я не выйду, я не могу. Больше всего я боялась, что мне придется пожать руку этому Робеспьеру. Я могла отвечать на его вопросы, смотреть на него, но дотронуться чувствовала, что не смогла бы. Такое острое истерическое отвращение было у меня к этому существу, что я не отвечала за себя, не могла поручиться, что не закричу, не заплачу, не выкину чего-нибудь непоправимого, за что придется расплачиваться не только мне самой и всей нашей компании. Чувствовала, что физического контакта с этой гадиной не вынесу. А Верченко показался за окном и поманил меня. «Не ходите направо», — шепнула мне хозяйка в синяк, делая вид, что ищет мои калоши. «Идем посреди улицы», — шепнул Гуськин, «мы себе гуляем для воздуха». И мы пошли мерно и вольготно, поглядывая на небо. «Да, все больше на небо. Гуляем, да и только». Не смотрите на меня, смотрите себе на дождик, бормотал Гуськин. Огляделся, обернулся, успокоился и заговорил. Я таки кое-что узнал. Здесь главное лицо комиссарша Ха. Он назвал звучную фамилию, напоминающую собачий лай. Ха, молодая девица, курсистка, не то телеграфистка, не знаю. Она здесь все. Сумасшедшая, как говорится, ненормальная собака. Зверь выговорил он с ужасом и с твердым знаком на конце. Все ее слушаются. Она сама выскивает, сама судит, сама расстреливает. Сидит на крылечке. Тут судит, тут и расстреливает. А когда ночью у нас насыпеет, то это уже не она. И ни в чем не стесняется. Я даже не могу предами рассказать. Я лучше расскажу одному господину Аверченко. Но писатель-то, он сумеет как-нибудь в поэтической форме дать понять. Но одним словом скажу, что самый простой красноармеец иногда от крылечка уходит куда-нибудь себе в сторонку. «Ну так вот, эта комиссарша никуда не отходит и никакого стеснения не признает. Так это же ужас!» — он оглянулся. «Повернем немножечко в другую сторону». «А что насчет нас, слышно?» — спросила я. Обещают отпустить. Только комиссарша еще не высказалась. Неделю тому назад проезжал генерал. Бумаги все в порядке. Стала обыскивать, нашла Вам Лампасы себе зашил. Так она говорит, на него патронов жалко тратить, бейте прикладом. но ну, убили, Спрашивает, еще жив? Ну, говорят, еще жив. Каблетик керосином подожгите. Облили и сожгли. Не смотрите на меня, смотрите на дождик, мы себе прогуливаемся. Сегодня утром одну фабриканшу обыскивали. Много везла с собой деньги, меха, бриллианты. С ней приказчик ехал, а муж на Украине. К мужу ехало, все отобрали, буквально все. В одном платье осталось. Какая-то баба дала ей свой платок. Неизвестно, еще пропустят ее отсюда или... «Ой, да куда же мы идем? Вертайте скорей!» Мы почти подошли к насыпи. «Не смотрите же туда! Не смотрите!» — хрипел Гускин. «Ой, вертайтесь скорее! Мы же ничего не видали! Идите тихо! Мы же себе гуляем! У нас сегодня концерт! Мы же гуляем!» Убеждал он кого-то и улыбался побелевшими губами. Я быстро повернулась, почти ничего не видела. Я даже не поняла, чего именно не надо было видеть. Какая-то фигура в солдатской шинели нагибалась, подбирала камни швыряла в свору собак, которые что-то грызли. Это было довольно далеко, внизу, у насыпи. Одна собака отбежала, волоча что-то по земле. Это все было так мгновенно. Мне показалось, что волочит она, наверное, показалось. Волочит руку. Да, какие-то лохмотья руку. Я видела пальцы. Только ведь это невозможно, ведь нельзя же отгрызть руку. Помню, холодный липкий пот на висках, и у рта и судорогу потрясающей тошноты, от которой хотелось рычать по зверинам. Идемте, идемте, а Верченко ведет меня под руку. Ведь хозяйка предупреждала, хочу я сказать, но не могу разжать зубы и ничего не могу выговорить. Мы попросим горячего чая, кричит Гуськин. И мигрень живо пройдет. От холодного мигрень всегда проходит. Что? Когда мы подошли к дому, он шепнул. Актрисам нашим ни о чем не полслова. Все равно, если даже очень громко завизжать, так новый строй наладить не успеют. Нам утром надо уезжать. Что? Гуськина что не означает вопрос и ответа не требует. Это просто стиль и риторическое украшение речи. Хотя иногда казалось, что в Гуське не два человека. Один говорит, а другой с удивлением переспрашивает. Дома заставили мирную картину «Лампа-самовар». Одна из актрис поет молоком свою собачку, другая репетирует какой-то монолог для вечера. «Что же, однако, я буду читать? Какая у нас будет аудитория?» Робеспьер говорил, что все светлые личности, сбросившие вековые цепи, каторжники, что ли, и вдобавок глубокие ценители на такие искусства. Какого искусства? Верченко решил, что блатной музыки. «Что же читать?» Надо читать нежные стихи, решила Ленушка, поэзия благораживает. Я все-таки лучше прочту сценку в участке. Не так благородно, зато роднее, сказала Верченко. Ленушка спорила. Она на гастролях в Западном крае читала мою Федосье. а дело Федосия, коллега перехожей и так далее. Еще очень актерами любимые зачитанные. И вот представьте себе, в антракте забежал ко мне за кулисы один старый иноверец, совсем простой, и со слезами говорил, «Милая госпожа артистка, ну прочтите же еще раз про эту морковью». «Ведь там же про Христа говорилось», — пламенно убеждал Аленушка. «Иноверцию, наверное, это было неприятно, а все-таки это его растрогало». «Милая Аленушка», — сказала я, — «вашего иноверция здесь, наверное, не будет. Читайте лучше что-нибудь про аэроплан». Или прожаренную баранину?» В синях раздался восторженный голос Робеспьера. «Я вышла из комнаты». Вечер, восемь часов. Пора отправляться на знаменитый концерт. Так отец, вопрос серьезный. Думали-думали, решили надеть блузки и юбки. «Если наденем что-нибудь понаряднее, наверное, ограбят», сказала актриса собачкой. «Не надо им показывать, что у нас есть приличные платья. Ладно». Идти придется пешком через ограды Пересечь полотно железной дороги Потом мимо амбаров Дождь Грязь хлюпает где пожиже Чмокает где погуще В потьмах кажется, будто она кипит И шевелится Аленушка сразу завязла и пищит Что у нее калоши захлебнулись Гуськин э, водит над дорогой Слепым фонариком, словно кадит Дождю и ночь Какая неуютная дорога в клуб просвещения и Культуры А на что им лучше, говорит незнакомый голос, там все равно никто никогда не бывает. Кто-то хлюпнул и чмокнул около меня, кто-то чужой. Надо быть осторожней. Но все-таки, если мы даже кое-как доберемся, как же мы вылезем на эстраду, комьями грязи на ногах? А Верченкин импресарио советуют снять башмаки и чулки, тебя босиком, а там уже в клубе попросить ведро воды, вымыть ноги, обуться. Или наоборот идти как есть, а там в клубе потребовать воды, вымыть ноги, идти на эстраду босиком. Или еще лучше выстирать в клубе чулки, а что мокрые, то ведь это будет мало заметно. «А вы умеете стирать?» — мрачно спросил чей-то голос. Гуськин ворочал грязь своими корявыми штиблетами, молча кодил фонариком. Сверкнули босые ноги Аленушки и не могла решиться снять башмаки. «Рабиспьер проходил сегодня по этой дорожке и, пожалуй, еще где-нибудь плюнул. Это ваше? Кто-то подает мне что-то круглое, черное. Что это за гадость?» «Ваша калоша, и в ней туфля!» «Гуськин!» — кричу, «я не могу идти дальше!» «Я умру!» Гуськин говорит приблизился. «Не можете? Ну так садитесь меня на шею!» Я поняла это приглашение как аллегорическое. «Губите, мол, все дело, я должен вас вывозить!» «Гуськин, я правда не могу. смотреть, я стою, как цапля на одной ноге. Мой башмак весь в грязи. Как же я его надену, когда, может быть, Робеспьер плюнул? Гуськин, спасите меня!» «Так я же говорю, садитесь мне на шею. Я вас понесу!» «Ничего не понимаю. Вы такой огромный, Гуськин, мне не влезть. Встаньте сначала на заборчик, или вот тут кто-то небольшой, кажется, из молодежи. Можно сначала на него. Поеду на Гуськине как кузнец акулы на черте? Много раз приходилось мне в моей жизни отправляться на концерты. Ездила и в каретах, и в автомобилях, и на извозчиках, на собственном импресарио ни разу. — Спасибо, Гуськин. Ну уж очень вы огромный, у меня голова закружится. Гускин растерялся. — Ну, хотите, наденьте мои башмаки. Тут у меня без всякой высоты закружилась голова как минуты высшего душевного напряжения вся минувшая жизнь острым зигзагом пронеслась перед моим внутренним взором детство первая любовь война третья любовь литературная слава вторая революция и... все это увенчивается незабываемыми штеблетами гуськина в черную ночь в глуши в грязи какой бесславный конец потому что пережить этого вы понимаете нельзя Спасибо Гуськину, высокой души человек. Я и так дойду, и, конечно, дошла. В закуте деревянного барака, играющей роль уборной и господ артистов, пока оттирали башмаки газетной бумагой, мы смотрели в щелочку на нашу публику. Барак вмещал, вероятно, человек сто. С правой стороны на подпорках и брюсях висело нечто вроде не то галерки, не то просто сеновало. В первых рядах генералитет и аристократия. Все в коже, я говорю, конечно, не о собственной человеческой, а и бараньей, словом, революционной кожи, из которой ищутся куртки и сапожища с крагами. Многие в пулеметах и при оружии. На некоторых по два револьвера словно пришли не в концерт, а на опасную военную разведку, в вылазку на схватку с врагом, превосходящим силами. Смотреть на эту вон! В первом ряду посередине шепчет гускин это она. Коренастая, коротконогая девица с сонным лицом, плоским, сплющенным, будто прижала его к стеклу, смотрит. Клеенчатая куртка в ломчатых складках, клеенчатая шапка. Какой зверь! С ужасом и твердым знаком шипит мне на ухо Гускин. Зверь! Не нахожу, не понимаю. Ее ноги не хватают до полу, сама широкая. Плоское лицо тускло, точно губкой провели по нему. Ничто не задерживает внимания. Нет глаз, нет дуровей, нет рта. Все смазано, сплыло. Ничего инфернального. Скучный комок. Женщины с такой внешностью ждут очереди в лечебницах для бедных, в конторах для найма прислуги. Какие сонные глаза. Почему они знакомы мне? Видела я их. Видела. Давно в деревне. Баба суда мойка. Да-да, вспомнила. Она всегда вызывалась помочь старичку-повару, когда нужно было резать цыплят. Никто не просил, своей охотой шла, никогда не пропускала. Вот эти самые глаза, вот они, помню их. «Ой, не смотрите же так долго!» — шепчет Гуськин. «Разве можно так долго?» Я нетерпеливо мотнула головой, и он отошел, а я смотрела. Она медленно повернула лицо в мою сторону, и, не видя меня через узкую щель кулисы, Толумутный сон глядеть прямо мне в глаза, как сова слепленная дневным светом чувствует глазами человеческий взгляд и всегда смотрит не видя прямо туда, откуда глядят на нее. И в этом странном слиянии остановились мы обе. Я говорила ей: "Все знаю, скучна безобразной скукой была твоя жизнь, зверь. Никуда не ушагала бы ты на своих коротких ногах." Для трудной дороги человеческого счастья нужны ноги подлиннее. Дотянула, дотасковала лет до тридцати, а там, пожалуй, повесилась бы на каких-нибудь старых подтяжках или отравилась бы ваксой. Такова песня твоей жизни. И вот какой роскошный пир приготовила для тебя судьба. Напилась ты терпкого, теплого человеческого винодоса, это допьяна. Хорошо, правда? Залила свое сладострастие больное и черное, и не из-за угла а тайна похотливой робкала все горло, во все свое безумие. Те товарищи твои в кожаных куртках с револьверами, простые убийцы-грабители, чернь преступления. Ты им презрительно бросила подачку, шубы, кольца, деньги. Они, может быть, и слушаются, и уважают тебя именно за это бескорыстие, за идейность я то знаю что за все сокровища мира не уступишь ты им свою черную свою черную работу ее ты оставила себе не знаю как могу смотреть на тебя и не кричать по звериному без слов и от страха от ужаса за тебя за человека глину в руках горшечника слепившего судьбу твою в непознаваемый рассудком час гнева и отвращения Народу набилось много. Красноармейцы, какой-то темный сброд, женщин было мало и большинство в солдатских шинелях. Два приземистых комиссара в кожаных куртках переглядывались и поочередно выходили из барака строгим революционным шагом и опять возвращались на место, отправляя свои пулеметы, словно наскоро отстояли завоевания революции и снова могут приобщиться к достижениям искусства. Наш Робеспьер почему-то притих и маячил где-то сбоку, без восторженных жестов и без суеты. Пора начинать. Я вернулась в уборную «Господ артистов» и узнала, что все уже решено и слажено. Главная идея самого Гуськина у нас будет конференция, который необходим для оживления спектакля. Жалко, что не подумали об этом раньше, но, слава богу, совершенно неожиданно нас согласился выручить наш хозяин Заика. «Ну и дела!» — шепчу Аверченко. «Ведь он же несчастный, бог знает, чего наплетет!» «Неловко отказываться!» — смеется Верченко. «Может быть, даже это выйдет лучше всего!» Первый выход. Актриса-собачка собачкой и на изобразят сценку. Выпихнули заику объявить сценка Аверченко в исполнении таких-то. «С-с-с-с!» — сказал он, махнул рукой и ушел. Публика решила, что я призывают к молчанию, и ничуть не удивилась. Актриса с собачкой защебетала испуганной птицей такие странные здесь слова о каких-то кузинах, левкоях, вальсах влюбленном профессоре и опере Аида. Я наблюдала за публикой. Комиссары продолжали переглядываться, входить и уходить. Остальные сидели, словно ждали, что сейчас объявят очередную резолюцию и распустят по домам. Но помню, какая широкая харя в солдатской фуражке заинтересовалась и даже временами осклаблялась, а сейчас же, словно помнившись, сдвигала брови и зверски косила глазами. В общем, мне кажется, что начальство забыло объявить этой бедной публике, что созвана она на вечер культурного развлечения, а самой разбираться в обстоятельствах не полагалось. Заика твердо держался порученной ему роли, и, несмотря на наши просьбы не утомляться, Перед каждым номером вылезал на эстраду и нес околесицу. Меня назвала Верченкой, а Верченку артисткой проездом. Из остальных у него вышло только э-э-э. Гускин чувствовал себя настоящим антрепренером. Шагал, заложив руки за спину. Что-то бормотал себе под нос. Что-то комбинировал. Иногда заходил за кулисы и шептался с кем-то. И вдруг этот кто-то выскочил оказался неизвестным господином в голубых атласных шароварах, красном-бархатном кафтане и лихой боярской шапке на затылке. Быстро раздвинув нас с локтями, он взбежал на эстраду и запел очень скверным, но громким голосом «Спите, орлы боевые!». Заика, только что анонсировавший «Э, э э и еще не успевший сойти с эстрадой, так и остался на ней с перекошенным судорогой ртом. «Кто это? Что это значит? Он ужасно поет, — волновались мы». Гуськин смущенно отворачивался. «Да, поет он действительно, как мать родила». «Гуськин, объясните нам, кто это и почему он вдруг запел?» с Гуськин оглянулся. с Почему запел? Нитки везет на Украину, тут всякий запоет». Певец закончил такой фальшивой нотой, что нарочно не выдумаешь. И вдруг публика заревела, захлопала, понравились орлы. Певец выскочил снова запаренный и счастливый. «Ну?» «Сделал себе свои нитки», — Гускин заложил руки за спину. «Что? Что было формой риторической?» Когда программа закончилась, и мы всей труппой вышли раскланиваться на аплодисменты, неожиданный певец выскочил на два шага вперед, как ведет и любимец публики, и расшаркивался, прижимая руку к сердцу. Публика хлопала от души долго и громко. «Браво, браво!» И вот справа сверху, где помещались не то ложе, не то синовал, слышу несколько голосов, негромко, но настойчиво выкликают моими. имя. Подняла голову. Женские лица, такие беспредельно усталые и безнадежно грустные, мятые шляпки, темные платьишки, они пригнулись сверху и говорят, «Милая вы наша, любимая, дай вам Бог выбраться поскорее! Уезжайте, уезжайте, милая вы наша, уезжайте скорее!» Такого жуткого приветствия ни на одном концерте не доводилось мне слышать. И такое напряженное отчаяние и решимость, и в этих голосах, и в этих глазах. Должно быть, немалым рисковали они, обращаясь ко мне так открыто. Но генералитет уже ушел, а мелкая публика галдела и хлопала, и вряд ли что слышала. И я им сказала «Спасибо, спасибо вам, когда-нибудь встретимся». Но они уже скрылись. Только одно слово еще услышала я, уже не видя их бледных лиц. Короткое, горькое, нет.